Глава 21. Длиннотень наблюдал за тем, как солнце плавно опускается за горизонт. Он рявкнул. На зов явился сморщенный смуглый каратышка, который шепотом произнёс: "Такой, «Да как патин". Выслушав приказание, он поспешно удалился, а Длиннотень всё так же неподвижно продолжал наблюдать за тем, как догорает день. Обора пожаловать в ражий час. Было лето. Длиннатен любил лето, потому что летом ночи короче. Сейчас он был спокойнее, не так боялся. После краха при Штормгарде он пережил немало тяжёлых ночей. Тогда он чуть было не потерял веру в собственные силы. Теперь это прошло. Не то чтобы он преисполнился самоуверенности, просто поверил в себя. За что бы он не брался, всё получалось как нельзя хорошо. Ревун покинул свои палаты незамеченным, осада штормгарда всё больше и больше изматывала армию Тенекрута, а Тенекрут по-прежнему был ни на что не годен. А она, казалось, просто испарилась. Она была всецело поглощена мыслью о месте. Гаротея же разыгрывала свою партию, не подозревая о том, что играет ему на руку. Но ничего, скоро она споткнётся, стоит её только слегка подтолкнуть.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 Она была испечена узкими каналами, идущими вглубь к самому ядру. На поверхности её играли блики, измейками исчезали в каналах. Глиннатин положил покрытые морщинами руки на сферу. Свет на её поверхности поглотил их. Он медленно погружал руки в поверхность шара, который таял под пальцами словно лёд. Добравшись до светящихся бликов, он повертел ими. На возвышении, где покоилась сфера, приоткрылось отверстие и показался один из ходов. Тема медленно стала сочиться внутрь. Она текла будто нехотя, отвоевывая пространство дюйм за дюймом. Тема также ненавидела свет, как хозяин теней ненавидел темноту. Наконец Тема заполнила сердцевину шара. Длинна тень заговорил с ней. Свет снаружи покрыл сферу рябью. Шар вибрировал. Раздался еле слышный голос. Леонатень выслушал говорившего, затем отослал его прочь и вызвал к себе другую тень. Четвёртой тени он повелел: "Передайте в Таглёс, нужен агент". Когда тень вернулась назад, у хозяина тени вдруг возникло такое ощущение, что он не один. Он в страхе обернулся и посмотрел на дорогу, ведущую от равнины, но никакого движения на ней не заметил.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 Он подавил в себе ярость. Больше он на их провокации не поддался. Доберусь я до вас, пообещал он. Летите к своей суке и передайте ей, что её план сорвался. Я жив, я по-прежнему жив.